«Александр Генис. Долгое поколение». Эта книга начиналась с того, что мы остались без работы. Еженедельник семь дней закрылся на 57-м номере по коммерческим соображениям, к которым редакция не имела отношения. Журнал делали втроём Мы с Вайлем и Бахчанян, и на всех приходилась одна жидкая зарплата. Мы получали ее от издателя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 погрузившись по уши в материалы писал свой урок второй зарабатывал деньги На радио свобода в калифорнийской газете панорама и всюду где хоть что-то платили гонорар складывался и делился пополам сейчас даже мне кажется странным что эта наивная система работала без срыва целых два года честно говоря я этим до сих пор горжусь готовую рукопись Мы отнесли в лучшее русское издательство из всех тогда существующих, Ардис. Его хозяйка Эллендея, Карл уже умер, профер, приняла книгу без вопросов и отдала оформлять Владимиру поперному чьей «Культурой-2» мы восхищались и которой завидовали. В 1988 году книга 60 -е. Мир советского человека» вышла в свет.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 когда четверть века спустя выходит новые издание книги, по-прежнему отказывающейся быть исторической. Говорят, что когда история не развивается, она длится. Александр Геннис, Нью-Йорк, июнь 2013 года